Контуженного увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под бомбежку, а под арт на лед. Себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что это прежняя его контузия отдалась. А может быть, контузил вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал. Начинал волноваться, заикался так, что слово промычать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал. Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт, ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел третяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную. Сидели без ноги на земле, играли в колечко, в веревочку, что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем или, зажав в синих колтышках рук скрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. От Оттого-то врачи не спешили выписывать Гошу. А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг совершить. Но не выпало ему не ни совершить ничего, ни погибнуть с честью. По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней, Над колышущимся строем, над паром от серо-шинельных спин, от мокрых веников дрожал, не набравший мужества ломки, на морозе голос запевалый – Там, где пехота не пройдет, Где бронепоезд не промчится, Угрюмый танк не проползет. Хруп-хруп сапоги по снегу, Ожидающая тишина. Один над всеми в середине строем Голос запевал, и страшно за него. Вот-вот не хватит дыхания, А бронит песню. А он на последнем взлете И себя не щадит. Там пролетит стальная птица, Как отрубив, заглушая шаг лихаря В калекурсантские голоса кем-то присочиненный припев. «Прощай, Маруся, дорогая, И не забуду твои ласки я, И, может быть, в последний раз Смотрю я в голубые глазки». И снова на морозе Эван Хруст сапог. Пар изо ртов пар А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком, белой дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют. «Война! Кто не на фронте, работает для фронта по 12 часов, разве что присутница к стеклу старушечьей лицов в платочке». Слепо смотрит вслед выцветшие глаза. Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг. Хруп-хруп, хруст-хруст. застроим как воробьята, ребятишки забегают с боков поглядеть. Им бы тоже в ногу, в ногу. Да раненые в окнах госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя. Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию. Вынули из руки мелкие осколки, шили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули», — сказал хирург. Операцию делали под местным наркозом. А на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу Морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицерской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист. Кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучки, везли в санитарном поезде, кололи ему Морфий чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал Морфеу сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть,